ум в универсуме в кришнамурти мы говорили на днях об уме полностью свободном от всякого движения от всех проблем, от всех вещей, которыми его наполнила мысль, свободном от прошлого и будущего и так далее но прежде чем углубиться в этот предмет я хотел бы посмотреть как выглядит человеческое бытие с позиции материалистического подхода и материалистических ценностей и задать вопрос Какова природа материализма? Бум. Итак, прежде всего, материализм – это наименование определенной философской Кришнамуртии. Я не это имею в виду. Я хотел бы исследовать сам предмет. Бум. В материи есть все, что существует, этого знаете. Кришнамурти. То есть природа и все человеческие существа взаимодействуют физически. Это взаимодействие поддерживается мыслью, а мысль есть материальный процесс. Так взаимодействие в природе получает материалистическую трактовку. Бом, я думаю, что слово «материалистически» не совсем верно. Это ответ материи. К Мурти. Ответ материи? Давайте выразим это таким образом. Так лучше мы говорили о пустоте в уме и пришли к тому моменту, когда стена была разрушена. Это пустота. И то, что находится за нею или проходит сквозь нее – особый вопрос, и мы к нему еще придем. Но прежде я хочу выяснить, всякое ли взаимодействие материально. Бум. Материя в движении. Можно было бы сказать, что существует подтверждение этому, что наука открыла огромное число взаимодействий, реакций в нервной системе. Кришнамуртий. Можно ли сказать, что материя в движении – это те реакции, которые имеют место во всей органической материи? Бум. Да вся материя, как мы знаем, подчинена закону действия и противодействия. Всякому действию есть соответствующее противодействие. Кришнамурти. Таким образом, действие и противодействие реакция – реакция. Это тот материальный процесс, который есть мысль. И наша задача состоит в том, чтобы выйти за ее пределы. Бом. Но прежде нам надо признать, что для некоторых людей выход за пределы мысли не имел бы никакого значения. И это было бы философией материализма. Кришнамурти. Но если человек живет только в этой сфере, то такая жизнь очень и очень поверхностна, верно? Такая жизнь действительно не имеет значения. Бом. «Можно было бы, пожалуй, обратить внимание на тот факт, что люди не сводят свое представление о материи только к действию и реакции, но включают у него и импульс к творчеству. Понимаете, материя должна творить новые формы. Кришнамурти. Но это все в той же сфере. Бом, да. Давайте попробуем это пояснить. Мы уже видели, что существуют очень тонкие формы материализма, которые, наверное, было бы нелегко критиковать». Кришнамурти. Давайте попробуем. Не хотели бы вы обсудить вопрос о том, что мысль представляет собой материальный процесс? Бом. Да, согласен. Некоторые люди могли бы согласиться с тем, что это и материальный, и в какой-то степени нематериальный процесс. Кришнамурти. Понимаю. Это я обсуждал. И это не так. Всякое движение мысли есть материальный процесс. Бом. Как нам сказать об этом просто, чтобы стало понятно? Мы должны повернуть наше обсуждение таким образом, чтобы дело не сводилось к авторитету. Исходя из наблюдения, можно себе представить, что мысль – это материальный процесс. Так вот, как вы собираетесь это рассматривать? Кришнамурти, как можно было бы осознать, что мысль есть материальный процесс? Я думаю, это достаточно ясно. Существует какое-то переживание – Какое-то событие, которое описано, и это становится знанием, а из знания возникает мысль, и происходит действие. Бом. Да. Так мысль для нас становится тем переживанием или событием. Происходит это по-прежнему от обусловленности. А когда возникает что-то новое, не считаете ли вы, что оно вне этого процесса? Кришнамурти. Когда происходит что-то новое, мысль, как материальный процесс, должна прекратиться. Это очевидно. Бум. И тогда, возможно, позднее мысль к этому вернется. Кришнамурти. Позднее. Да. Подождите. Смотрите, что происходит позднее. Так мы говорим, что всякое действие, реакция и действие этой реакции есть движение материи. Бум. Да, очень тонкое движение материи. Кришнамурти. И пока ум находится внутри этой сферы, он должен быть движением материи. Существует ли для ума возможность выйти за пределы реакции? Это как следующий шаг, мы об этом уже говорили. Человек приходит в раздражение, и это первая реакция. Затем наступает реакция на эту реакцию. Вторая реакция – «я не должен был». За нею приходит третья реакция – «я должен контролировать или оправдывать». И так постоянно действие… И реакция. Можно сказать, что это непрерывное движение, не имеющее конца. Бом. Да, реакция непрерывна, но кажется, что в какой-то момент она прекратилась, а в следующий момент уже возникло новое движение. Кришнамурти. Но это все та же реакция. Бом. Она все еще прежняя, но представляется другой. Кришнамурти. Разумеется, в этом все дело. Вы что-то сказали, я пришел в раздражение, и это раздражение есть реакция. Бом. Да, она кажется чем-то неожиданным, новым. Кришнамурть. Но это не так. Бом. Это должно быть осознанно. В большинстве случаев ум не склонен это осознавать. Кришнамурть. Мы восприимчивы к этому, мы бдительны в отношении этого вопроса, а когда человек наблюдателен, внимателен, реакции прекращаются. Если он понимает это не только логически, если понимание приходит к нему в результате озарения, открывшего смысл самого процесса реагирования, то этот процесс, очевидно, может прийти к концу. Вот почему так важно это понять, прежде чем мы начнем рассматривать, что значит пустой ум, существует ли что-то за ним, или само его опустошение означает какое-то другое качество. Итак, является ли этот пустой ум реакцией? Реакцией на проблемы, на боль, удовольствие, страдания. Попыткой убежать от всего этого в некоторое состояние пустоты. Бум. Да, ум всегда может это проделывать. Кришнамурти. Он может придумывать. И вот мы подошли к состоянию, когда задаем вопрос. Не является ли это качество пустоты, реакции? Верно, сэр? Прежде чем мы отправимся дальше, следует, наверное, убедиться в том, что это действительно полная пустота от всех вещей, которая накопила мысль. Бом. Так что мысль прекращает действовать. Кришна Кришнамурти. Именно так.